Глава 37. Ракета. До ракеты было еще пять миллионов километров, когда блеск ее плазменных тормозных двигателей стал ясно различим в главный телескоп Индевора. К этому времени тайна сделалась общим достоянием, и Нортон, скрипя сердце, приказал начать вторую и, вполне возможно, окончательную эвакуацию из пределов рамы. Однако поднимать Индевор – Он не собирался до тех пор, пока не останется другого выхода. Завершив тормозной маневр, непрошенный гость с Меркурия повис в каких-то 50 километрах от рамы и, по-видимому, повел осмотр места действия с помощью телекамер. Камеры были видны совершенно ясно. Одна на носу, вторая на корме. Как видны были и антенны, Несколько малых многоцелевых и одна большая остронаправленная. блюдцы ее смотрела неизменно на далекую звездочку Меркурия. Нортон мог только предполагать, какие инструкции она принимает и какую информацию посылает взамен. Ведь меркуриане при всем желании не могли выведать ничего такого, чего бы уже не знали. Все, что обнаружил экипаж Индевора, открыто передавалось по всей Солнечной системе. Ракета, побившая все рекорды скорости, чтобы прибыть сюда, выполняла волю своих создателей, служила инструментом для выполнения определенной цели. Но какой? Впрочем, это скоро станет общеизвестно. Через три часа посол Меркурия должен выступить перед Генеральной Ассамблеей. Официальной ракеты все еще как бы не существовало. На ней не было опознавательных знаков. Она не излучала радиоволны ни на одной из стандартных радиочастот. Все это являлось серьезным нарушением закона, однако даже космический патруль до сих пор не заявил официального протеста. Все выжидали беспокойно и нетерпеливо следующего шага со стороны Меркуриан. Три дня назад о ракете и о ее происхождении было объявлено в сводке новостей. Тем не менее, меркуриане продолжали хранить упорное молчание. Они великолепно умели держать язык за зубами, если и когда им это было выгодно. Иные психологи утверждали, что по-настоящему понять ход мысли тех, кто родился и воспитывался на Меркурии, дело почти немыслимое. На вечно отторгнутой от Земли ее тройным по сравнению с их родной планетой притяжением, меркуриане могли прилететь на Луну и оттуда любоваться колыбелью своих далеких предков, а то и отцов. Но как ни невелико было отделяющее их от Земли расстояние, преодолеть его они не могли, а раз так неизбежно стали заявлять, что не очень-то и хочется. Они делали вид, что презирают ласковые дожди, колышущиеся под ветром поля, озера и моря, голубое небо, все то, что знали только по видеозаписям. Их родная планета — купалась в солнечной энергии, дневная температура там нередко переваливала за 600, и посему они чванливо славили собственную стойкость, которая, в общем-то, не выдерживала серьезной критики. В действительности меркуриане были предрасположены к физической слабости, поскольку выжить могли лишь в условиях полной изоляции от внешней среды, и даже если бы они оказались в состоянии выдержать силу земного притяжения, их вывел бы из строя первый же жаркий день в Любой экваториальной стране. И тем не менее, по большому счету, они, несомненно, были стойкими. Психологический гнет ненасытного солнца, до которого буквально рукой подать, повседневная необходимость вгрызаться в неподатливую планету и вырывать у нее жизненные блага – эти тяготы породили спартанскую культуру во многих отношениях достойную уважения. На Меркуриан можно было положиться, если они обещали, то держали слово, невзирая на любые затраты. Сами они шутили, что если Солнце когда-нибудь обнаружит симптомы превращения в сверхновую, они подпишут контракт с обязательством призвать его к порядку, лишь бы договориться насчет гонорара. А вне Меркурия уверяли, что всякого ребенка, проявившего наклонности к искусству, философии или абстрактной математике, на этой планете незамедлительно пустят в расход. Что касается душевнобольных и преступников, то они в самом деле признавались на Меркурии роскошью, которую эта планета просто не могла себе позволить. Капитан Нортон побывал на Меркурии всего однажды. Искренно, как и большинство новичков, поразился тому, что увидел, и завел немало друзей. Он даже влюбился в одну девицу, уроженку города Порт-Люцифер, и стал подумывать о женитьбе, но родители невесты отнеслись к его планам более чем неодобрительно. Ну что ж, что не делается, все к лучшему. «Тройное ась земли, шкипер», — сообщили из рубки, — от главнокомандующего. «Микрофонный текст дублирован радиограммой. Передавать?» «Радиограмму выверьте и подшейте. Дайте мне запись. Пожалуйста». Голос адмирала Гендрикса звучал спокойно и сухо, словно он диктовал зауряднейший приказ по флоту, а не обсуждал ситуацию, беспрецедентную в историю космических исследований. Но, в конце концов, в соседстве с бомбой находился не он. Главнокомандующий вызывает капитана корабля Индевор. «Разрешите кратко охарактеризовать обстановку, сложившуюся на текущий момент». Вам известно, что пленарное заседание Ассамблеи начнется в 14.00 и будет вам транслироваться. Не исключено, что от вас потребуются немедленные действия без дополнительных консультаций. Отсюда необходимость провести предварительный инструктаж. Мы изучили присланные вами снимки. Меркурианский аппарат представляет собой обычный космический зонд, модифицированный для повышенных скоростей, вероятно, с лазерным ускорителем на начальной ступени. Размеры и масса достаточны, чтобы нести водородную бомбу мощностью от 500 до 1000 мегатонн. В своей повседневной практике на горных работах меркуриане применяют заряды до 100 мегатонн, следовательно, они без труда могли собрать боеголовку любой мощности. Наши эксперты вычислили, что 500 мегатонн – минимальный заряд, гарантирующий разрушение рамы. Если бомба взорвется в наиболее тонкой части корпуса, под цилиндрическим морем, Цилиндр расколется, и центробежная сила довершит его уничтожение. Мы полагаем, что меркуриане, если они действительно планируют подобный акт, дадут вам время отойти на безопасное расстояние. Для вашего сведения сообщаю, что гамма-излучение при взрыве такой силы может представлять для вас угрозу в радиусе тысячи километров. Но это еще не самая большая опасность. Обломки рамы весом в десятки и сотни тонн, выброшенные в пространство со скоростью до 1000 км в час, могут исковеркать Индевор на неограниченном расстоянии. Поэтому мы рекомендуем вам взлетать в направлении оси вращения, единственном, где осколков быть не может. Удаление в 10 тысяч км даст вам должную гарантию безопасности. Это сообщение застраховано от перехвата, Оно передается с использованием многократного сдвига частот, и я могу говорить открытым текстом. Ваш ответ, напротив, могут подслушать, так что выбирайте выражение осмотрительнее. При необходимости применяйте код. Вызову вас снова сразу после пленарного заседания. Сообщение окончено. Главнокомандующий. Конец связи.